Голова 362. -я. В преддверии битвы с красной бабочкой. «Войди!» — коротко произнес Ван Линь. «Стой!» — прозвучала команда, и служка замер. Развернувшись, он посмотрел на Ван Линя. В комнате было довольно темно, но Ван лине всё же мог рассмотреть внешность слуги. Возраст он был небольшого, лет 13-14, тонкие и правильные черты лица, бледная кожа. Не дожидаясь вопроса Ван Линя, Слушка широко открыл рот и ткнул в него пальцем, язык у него был отрезан. Ван Линь растерялся и ничего не сказал. Слушка по-доброму улыбнулся ему и вышел из комнаты, тихонько прикрыв дверь. Ван Линь сам не знал почему, но это место производило на него гнетущее впечатление. Он посмотрел на фрукты, выложенные на подносе, и задумался, закрыв глаза. Его правая рука покоилась на сумке, если награнит опасность, он будет готов. Время постепенно шло, и Ван Линь просидел уже три дня, медитируя. За это время он не увидел никого, кроме того слуги. Утром второго дня он вышел из комнаты и обошёл все помещения, на пути встретив лишь слуг. Также Ван Алинь увидел множество различных ограничений, весьма мощных, но разгадать их потребовалось очень много времени. В общем, это место было довольно необычным. Всё время Ван Линь проводил в медитации, почти не выходя из комнаты и приводя своё сознание и дух в полную боеготовность преддверия боя с красной бабочкой. Так он провел еще десять дней. Когда он открыл глаза, то увидел, что в его комнате находится мужчина средних лет. Он сидел на стуле, держал в руках чайник. Наполнив стакан чаем, он поставил его на стол и взглянул на ванление. Линя. Мужчина был в благородной наружности, светлые глаза, густая щетина. Он пока молчал, но чувствовалась некая грозная сила, наполнявшая его. Ван Але не был удивлен тем фактом, что мужчина попал в его комнату без его ведома, в конце концов, в государстве Судзаку очень много культиваторов с высоким уровнем, а Ван Линь повидал на своем веку довольно много, и удивить его очень непросто. Мужчина, отхлебнув чаю, упер указательный палец поверхность стола, по-прежнему ничего не говоря. В комнате стояла полная тишина, лишь какая-то неведомая сила, исходящая от мужчины, давила на ванлине. Если бы тот не достиг уровня формирования души или находился бы на начальной стадии, то он вряд ли смог бы сопротивляться этому давлению, но сейчас он был абсолютно спокоен. Наконец мужчина встал, смерил Ван Линь невидящим взглядом и ушел прочь. А он так и не сказал ни одного слова. Ван Линь подошёл к столу и увидел, что мужчина написал указательным пальцем на разлитом чае два слова. «Проиграешь — умрёшь». Ван Линь махнул рукой, вытирая разлитый чай. Посмотрев на ночной мрак за окном, он сверкнул глазами. Тот мужчина без сомнения достиг уровня трансформации души. Возможно, это и был наставник Байсюэ. Смысл его послания был предельно ясен. Если Ван Линь проиграет красной бабочки, то умрет, Альтернативы нет. Ван Линь закрыл глаза и снова погрузился в медитацию. Через несколько дней настал срок Великой Битвы. Около огромной главной арены Судзаку было очень оживлённо, Из всех государств сюда слетелись посланники и толпились в ожидании боя. Битву в аналении и Красной Бабочке ждали уже 10 лет, а она привлекла колоссальное количество народа. Оба бойца были на уровне формирования души, однако была огромная разница в их социальных статусах. Красная Бабочка – лучшая воспитанница Снежного Царства, самый талантливый ученик, найденный государством Судзаку за многие годы, после того, как она достигла пятого уровня в столь юные года, То вероятность достижения ей уровня вознесения очень высока. Отцанюже не обладал такой репутацией и был практически неизвестен до тех пор, пока не отрубил руку красной Бабочки. Войдя в царство бессмертных на начальной стадии пятого уровня, он сразился с превосходящей его по уровню красной бабочкой и фактически победил. Именно поэтому предстоящая битва вызвала столь высокий интерес. Сейчас красная бабочка стояла на правой стороне арены, а одета она была довольно скромно. Светло-голубое платье с темно-фиолетовым узором на рукавах и подоле. Ее темные волосы были перевязаны атласной лентой, а красивое лицо светилось свежестью. Легкий ветерок покачивал опосты рукав ее платья. Красная бабочка была чрезвычайно красивой и талантливой, но в то же время высокомерной и жестокой. Около арены были выставлены бамбуковые стулья, на которые уселись представители государств. Среди них были и мужчины и женщины, и старые, и молодые. Их число хоть и не доходило до сотни, но было лишь немногим меньше. Однако они вели себя очень тихо, блюдя репутацию своих государств. Отдельно были выставлены четыре стула, на которых сидели сюда власы и старцы. В небе появился огромный журавль, а на нем стоял молодой человек в белой одежде. Волосы его были завязаны пурпурной нитью. С первого взгляда можно было понять, что у юноши несгибаемый характер и стальная воля. Этим человеком был Ван Лень, Рядом с ним на журавле стояла молодая женщина, красотой ничуть не уступавшая красной бабочке. Наконец журавль опустился на землю, и Ванлин сошел с него. Красная бабочка наклонила голову и посмотрела на пустой болтающийся рукав. Именно Дзеню виноват в этом. Он виновен во всех неудачах. Надо убить его и все исправить, исправить все ошибки. Ванлин стоял молча, спокойно разглядывая красную бабочку. Один из четырех седовласых старцев поднялся с места и равнодушным взглядом, оглядев противников, произнес: «Я, стареешь на клана Судзаку, Гунь Сюнь По, буду судить ваш поединок. Прошу проследовать на арену место вашего поединка!» Продолжил он, на этот раз торжественно закрыв глаза. Красная бабочка молча прошла на арену, потом на арену вошёл Иван Линь, взгляд его был спокойно невозмутим. Когда оба бойца зашли на арену, Она волшебным образом увеличилась изнутри, но люди, стоящие снаружи, по-прежнему могли видеть, что происходит на ней. Было спокойно, небо уже стало непроглядно черным. публика начала потихоньку проявлять нетерпение и беспокойство. На огромном дереве, стоящем около арены, расположился удав толщиной с ведро. Высовый раздвоенный язык, он холодно взирал на Ван За «Дзанё!» — раздался приятный женский голос откуда-то сверху. Ван Линь взмыл высоко в воздух. и увидел, как вдали к нему несется луч красного света. Совет быстро достиг арены и остановился в десяти джонах от него, превратившись в огромную ледяную статую. Статуя сразу же перешла в атаку, но сверкнув глазами, начал отступать. Красная бабочка неожиданно появилась на голове у ледяной скульптуры. Она открыла рот, выпуская из нее яркий луч света, который, превратившись в ледяную розу, опустился на ее плечо. Красная бабочка не хотела ввязываться в затяжный бой с Ванолинем, Надо было решить дело быстро. Статуя продолжила атаковать. Красная бабочка схватила ледяную розу и бросила ее перед собой. Роза, замерив в воздухе, на какое-то время понеслась вперед. Ван лень охнула резко вскинул руку, призывая флаг ограничений. Он замахал флагом, создавая из множество разъяренных драконов. Драконы сливались друг с другом, создавая огромную ладонь. Звук чудовищной силы, возникший от удара, заполнил собой пространство. От звука дерево раскололось на части, а удав отлетел в сторону, он лежал, извиваясь и корчась, а тело его было сплошь покрыто кровавыми ранами. Удар пришёлся на ледяную статую, но она, сделав лишь один тяжелый шаг назад, остановилась, по ее поверхности пошли мелкие трещины, а кое-где начал отваливаться лед. Затем олень приказал энергии, формировавшей огромную руку вернуться обратно в флаг ограничений, и она послушно устремилась обратно. Но затем Ван Линь услышал громкий треск. На флаге выступила довольно большая трещина. Данную статую Снежное царство создавало в течение 500 лет. Она настоящее сокровище. За неё сегодня ты умрешь! Закричала красная бабочка. Глаза ее светились. Лепестки ледяной розы, кружившейся в воздухе, пришли в движение.